Глава 19. Обман. Иногда мне кажется, что всего этого нет. Ни звуков, ни запахов, ни тела. Что все это — большая чувственная эманация, а мы лишь пустое ничто. Так придуманная миром система ради забавы. Я пытаюсь отделиться. Зайти туда, где нет мышц, волос, нейронов. Посмотреть, зачем время меня создало. Почему я нахожусь в рамках, неважно каких. Неужели только они способны дать понимание об истинной свободе? Почему я, как носитель жизни, должен всегда помнить, что она конечна? И что я должен с этим делать, осознавая себя жалким отрезком, наполненным суетой, чтобы не думать о страхе подступающей смерти? Будто я только и могу что возникнуть и через какое-то время исчезнуть навсегда, обманываясь, что живут для кого-то, что меня будут помнить. Много ли мы помним людей, живших 50 лет назад? Смутная вереница лиц и смешки над косностью взглядов. Вот что будет. Никакой ценности, исключительности и уж тем более избранности. Потому что время несет только забвение. Во всей этой тоске уже считается подвигом не сойти с ума, потому что еще больший страх — потерять осознанность несвободы. Марк услышал редкие хлопки и повернулся к человеку одного с ним роста. Он был одет в синие джинсы, красно-белые кроссовки и в разрисованную иностранными словечками майку. А еще он один в один был его близнец. Сколько же философии! Сколько упадничества, ненависти к самой идее жизни. Браво, мне зашло. А вот я считаю, это не вяжется с его действиями. Ответил второй молодой человек с точно таким же лицом. Ведь думать и поступать можно по-разному. Кто вы? Спросил их Марк. Он только заметил, что вся комната находилась в расфокусе. Это была библиотека, которой не хватало пикселей и резкости. Очертания настолько слились, что невозможно было опознать, был ли он тут раньше. Дверь открылась, и один за другим входило все больше и больше людей, обступавших его полукругом. Марк видел, как те обретали реальность, материализуясь перед ним. В конце концов, появились все. Он насчитал их двенадцать. «Похоже, у меня шиза», — задумчиво сказал про себя, но не получилось. Все услышали сказанное. «Не волнуйся, Марк». Первый клон смотрел, будто сквозь него. Обернувшись, Марк ничего не увидел. Ну, кроме другого болванчика, пришедшего его разыграть. «Мы все знаем, что это сон. Происходящее не то чтобы напрягало, нет, но видеть самого себя — странное ощущение. К тому же в таком количестве». Ему иногда было мерзко слушать свои голосовые сообщения в телефоне, а тут полноценные копии. «Мы твои слуги, Хавори». «Нет-нет-нет», — нет», предупредили со спины. «Мы не раскол сознания, тут...» «Послушай, я бы хотел сам ему объяснить». «Прости, продолжай». Марк снова обернулся к мистеру Марку номер один, но временами посматривал, что творится вокруг. Его подсознание пытается что-то сказать. «Именно», — словно отвечая на его мысли, подтвердил первый. «И где гарантии, что я все запомню, и что все это не бред?» — спросил Марк. «Но ты еще не выслушал. Долго мне тут находиться? Вся эта экстрасенсорная муть, конечно, здорово, но я знаю лишь ту информацию, что имеется у меня в памяти. Вы очередная ее интерпретация, ведь так...» Он чувствовал, что копии немного замялись с ответом. «Давай ты просто выслушаешь, а там уже сам будешь решать». «Не хочу». Марк, наконец, нашел, что не так. В комнате находился еще кто-то. Его силуэт был заблюрен, он сидел в дальнем углу к ним спиной. Переведя взгляд наклонов, Марк подметил, что ни один из них не смотрит в ту сторону. Более того, все они тщательно избегают того человека. «Он упрямится!» Вздохнули где-то сбоку. «Он упрямится!» Подтвердил голос позади. «Вы плод моего воображения. Зачем мне принимать на веру ваш бред? Я знаю, что у Альтенда были слуги и что он был попаданцем. По этой логике вы говорите то, о чем я и раньше думал. Лучше объясните, почему так упорно не хотите, чтобы я смотрел туда?» Он показал пальцем на размытого незнакомца. «На кого?» Все двенадцать уже стояли перед ним в шеренгу, загораживая ту часть комнаты. «Разойдитесь!» Никто не шелохнулся. Тогда он вынул меч и начал рубить их одного за другим, пока они не превратились в окровавленный сгусток в форме кошки. Она прыгнула ему на плечи и давила, давила к низу. «Кто ты?» Марк уткнулся в невидимый барьер, Но собеседник его не слышал и продолжал спокойно сидеть. Ничего не помогало. Он будто упирался в прозрачную стену, но его все больше и больше тяготила кошка, точившая когти о спину. Он потихоньку оседал на пол. Давление нарастало. Марк с трудом дышал, чувствуя, что вот-вот треснут ребра. И в самый нестерпимый момент... Его тело провалилось под пол в зияющую пустоту. «Гурк! Гурк! Он очнулся!» С радостью сказал чей-то голос. Сердце все еще продолжало биться, сознание медленно приходило в норму. Несколько человек выселись над ним. Один из них развеял созданную было синюю дымку маны. Ш «Что произошло?» Сказал Марк и тут же почувствовал подступившую к голове боль. Мозги, будто желе в стакане. Ему приказали лежать, иначе он опять рискует потерять сознание. Оказалось, один из воинов шел на склад отнести шлем и, увидев салагу, решил спихнуть эту обязанность на него. Он кинул металлическую броню прямо в руки парню, но угодил в голову. «Да уж», — подумал Марк, — «так опозорится в первый же день». Поменьше будет теперь воображать о себе. «Малой, ты как?» Мужская рука сжала плечо. Марк с трудом вгляделся в квадратное лицо солдата. «В порядке». «Ты прости, я не хотел». «Ладно, сам виноват. Все нормально». Мужик просиял в улыбке. Видно, думал, с него сдернут штраф или как-то накажут. Попрощавшись, он покинул палатку, и рядом с Марком остался Пабло, Арханг и незнакомый лекарь. «Думаю, до конца похода вам лучше воздержаться от езды на лошади и вообще от сражений», — выразил свои опасения Эскулап. «Почему?» — спросил Марк, не радовавшийся перспективе остаться неудел. «Все же хотелось отличиться, ведь Клэр с Вайзом не помогли с переводом, а значит, ему нужны влиятельные союзники или покровители внутри армии. Как он их будет заводить, находясь на больничном? «Механическое повреждение я устранил, но вот сотрясение будет беспокоить еще с месяц. Боюсь, сейчас вы слишком уязвимы», — покачал головой лекарь. «Вынужден отстранить вас отдел. «Со мной все в порядке». Марк чувствовал себя как дерьмо, но это сейчас. «Прошу вас, не говорите командиру Алексу. Я завтра же встану на ноги, обещаю». Он попытался приподняться, но головокружение и тошнота тут же заявили о себе. Выдавив улыбку, он вспотел от напряжения и опять опустил голову на подушку. «Послушайте!» Пабло взял целителя под рукав и отвел ближе к выходу. «Мы с друзьями будем вам крайне благодарны, если этот эпизод на время забудется!» После этого он положил увесистый мешочек монет ему в ладонь и, улыбаясь, выпроводил наружу, получив согласие, пока не распространяться о случившемся. Марк с благодарностью кивнул аристократу и опять провалился в сон. На следующее утро он потратил все пять дистортов на улучшение самочувствия. Пока этого оказалось мало и ощущалась слабость, но он смог сесть в седло. Поход продолжался. Пабло и Арханг обещали подстраховать. Они были в курсе ситуации с переводом в абис и поэтому понимали, почему он всячески хватался за эту возможность. Обозы проехали мимо горы, сваленных в куче трупов. Повсюду тлели костры. Погибших в этой стычке со стороны людей не было. Так, пару царапин у пикинеров. «Почему такой бледный?» — спросил его Алекс на утренней летучке. «Паршивого мяса, кажется, съел», — соврал ему Марк. Тот лишь взглянул на него мимолетно, но ничего уточнять не стал. Все оставалось по-прежнему, и Марк был благодарен ему за это. Преодолев восьмичасовой переход, рилганцы снова наткнулись на большую группу монстров. И в этот раз среди них был огромный вуруждук с головой немощного подслеповатого деда. Он казался вялым, и остальные монстры всегда разбегались в стороны, стоило ему подойти к ним на толстых паучьих ножках. Дело в том, что он иногда пожирал отбившихся от стаи. Войско снова заняло позиции, и Марк видел, как готовятся уже отряды посерьезней, укомплектованные высшими целителями и отборными боевыми магами. Кое-где даже присутствовали насука. Одна из таких групп должна была уничтожить вуруждука, пока остальные отвлекут на себя внимание мелочевки. «Наконец-то что-то стоящее!» К нему сбоку подъехал незнакомый лекарь среднего ранга. «А то надоело сидеть в тылу, разве нет?» Марк пожал плечами, буркнув, что с него останется приключений. «А я вот хочу показать, на что способен!» Макс с горящими глазами следил, как отряды выдвинулись в путь. «Как еще в мирное время проявить себя лекарю? Лечить всяких старух? Это не мое. Хочется, чтобы палаты ломились от раненых. Понимаешь, о чем я?» Этот тип немного перебирал. Кажется, он из малоизвестного аристократического рода. «Каждый раз, когда чья-то жизнь находится в моих руках, я будто чувствую себя, ну не знаю, высшим существом, да». Есть в этом что-то». «Какого черта?» Марк оглянулся в поисках ребят, но те куда-то ретировались. Возможно, ушли помогать с лагерной бытовухой. «Решать, кому жить, а кому...» «Решала. Езжай, куда ехал». С раздражением перебил его Марк. «Ты чего?» Обиженно округлил глаза юноша. Ему и восемнадцати не было. «Катись, говорю». «Иначе что?» Сощурившись с вызовом, спросил доморощенный Демиург. В жизни Марка хватало всяких уродов и ненормальных, и выслушивать очередные бредни он не собирался, но малый, похоже, нарывался на взбучку. Однако любая драка между своими в походе строго каралась, вплоть до тюремного заключения, и поэтому Марк не мог просто набить рожу этому мессии. «Иначе я попрошу капитана Алекса перевести тебя под мою ответственность, И тогда кто знает, что может произойти в непредсказуемом военном походе. Ненормальный! Да пошел ты! Парень дернул удила и отъехал от него, иногда оглядываясь. Марк не постеснялся тоже послать его в дальнее путешествие. Настроение сегодня никакущее. Раньше бы он сдержался, не желая нарываться на неприятности, но сейчас ему было плевать. Аристократ не аристократ, их тут как грязи если каждому смотреть в рот. В общем, он попытался остыть и убил загулявшую одинокую тварь метрах в трехстах от бивака. Выместив на ней злобу, Марк немного подуспокоился и отправился назад, обдумывая недавний сон. На удивление, он помнил каждую деталь. Бифальд тащил на себе Мика до кареты, оставленной за пределами купеческого района. Хоть брат был и легким, но разжиревший организм не отличался выносливостью. Перерезанные сухожилия не давали бывшему пленнику нормально идти, опираясь на плечо. Удивительно, как он смог освободиться и вскарабкаться по ступенькам подвала. Внизу они нашли труп женщины-голюдя и останки многих других жертв. Сприт любил собирать трофеи. В основном это мелкие косточки или зубы. Они сделали перекур. Мика посадили на пень, а сами завели следующий разговор. «Ты всерьез хочешь взять его под стражу?» Бефальту с трудом удалось уломать Алана не надевать на брата фиксатор, и тот согласился лишь потому, что в этом не было необходимости. Мик и так обездвижен и не убежит при всем желании. «Это закон, Бэф. Он убил человека. Что ты предлагаешь? Посмотреть на это сквозь пальцы?» «Но сейчас идет война». «Много кто умирает?» «И что, позволить всем без разбора друг друга резать? Или ты вправе определять ценность всех жизней, пухлячок?» «Какой же ты...» Бэф остановился, не желая усугублять ситуацию. Аллан насмешливо выдохнул дым от сигареты вверх, но промолчал. Мик не мог отправиться в тюрьму после всего, что ему удалось пережить. «Пять дней пыток, чтобы опять оказаться в четырех стенах?» «Нет уж». Провернуть такое тайному инспектору Беф не позволит, но что противопоставить человеку с подобной силой? «Я — Я могу вам помочь, — раздался заикающийся голос. — Парень, ты бы себе помог! — Алан сбил пепел пальцем. — Как Рижин приходил к асп Бриту? вдруг сказал Мик. Маг переглянулся с Бифальтом и, свернув нижнюю губу внутрь, выдохнул последнюю струйку дыма в бок. Бычок полетел в сторону. «Хорошо. Что они обсуждали?» Затем брат рассказал, что красноволосый давал убийце разрешение на одну жертву, как будто последний зависел от решений некоего хозяина. «Думаешь, это Штрейхбекер?» — спросил на купец Он по-своему конченый, но я не вижу тут никакой связи. Инспектор потопал носком сапога, обдумывая информацию. И затем Мик выдал вторую неожиданность. «Чтобы вы меня не посадили, я могу сам прийти к Крижину». «Мик, ты еще слишком слаб», — сказал ему Бефальд. «Тебе надо отдохнуть». «Не в тюрьме -то точно. Ха-ха». Нервный смешок был не к месту, но Бэф понял его состояние. Ситуация складывалась не из приятных. «Я могу сказать, что буду следить за вами». «Чтобы давать ему только те сведения, что выгодны нам», — закончил за него алан «Да», — кивнул Мик, потирая голень. «А как ты ему объяснишь, зачем тебе это? Мотив», — допытывался Мак. М «Моя мать должна ему денег». «Что?» Бефальт не ожидал такого поворота событий. «Когда это произошло? И почему ты молчал все это время?» Мик смотрел в землю, но потом встретился с ним глазами и сказал. «Я хочу помочь, Беф. Д Дай мне это сделать». «Парень говорит по существу. Мы сможем узнать больше». И так уж и быть, я закрою глаза на убийство. А мне вот не нравится, что из него могут сделать мясной рулет. Бэф осознавал риски. И если есть другой способ избавить Мика от проблем с законом... Вот же срань! Он нервно провел рукой по жестким волосам. Я справлюсь. Сигарета уже начала напоминать о себе жаром в пальцах. Бэф отбросил ее и согласился с планом. «Но для начала тебя надо привести в порядок. У нас есть хотя бы день? Ему нужна помощь!» Набычившись, посмотрел он на Алана, но тот был не против. Беф вернул брата в семью и заказал услуги самого лучшего лекаря в Аабисе. И пока тот возился с пациентом, отправился разгребать другие дела. Торговля терпела убытки, но у них еще были запасы и денег, и кристаллов. Бев понимал, что сейчас самое выгодное вложение – это помощь городу, как бы это черство ни звучало. Если он будет помогать Гарсу Анарика, то получит дивиденды в будущем. Поэтому после того, как переложил все важные процессы на аппарат бешеных клерков, он встретился с Бруно, чтобы узнать последние новости. Пока у них была заварушка в лесу, жителям пришлось несладко. В отряде людей теперь двое тяжело раненых. Бифальд заверил, что им будет оказана подобающая помощь. «Опять появился тот маг, о котором все говорят», — вдруг сказал начальник шпионской сети. «В этот раз помог на восточных воротах. Разузнать, кто он такой?» Бифальд все еще обдумывал ситуацию с братом и поэтому слушал в полухо. «А что? Нет, не трать силы. Если этот тип за нас, то хорошо. Меня сейчас другое волнует». «Скажи честно, ты обсуждал с Саланом что-то еще, помимо его поручения?» Повисла неловкая пауза. «Ничего, я понимаю, зачем ты это сделал, но мне важно знать, что происходит». Бруно почесал двухдневную щетину и затянулся кружкой прохладного пива. «Не-а!» крякнув, он закусил жареным куриным крылышком. «Кроме той просьбы мы ничего не обсуждали. Впрочем, ты вправе мне не верить». Они были сейчас единственными посетителями забегаловки, принадлежащей семейству купца. Специально для них заведение на время закрыли. «А что, у вас с ним общее дело?» Голюдь продолжал изображать безразличие, но весь превратился в слух. У Бифальта было чувство, что инспектор водит его за нос, но не стал об этом говорить Бруно. Для себя он понял важную вещь. «Всю полноту картины лучше видеть одному человеку, а подчиненным надо выдавать отдельные кусочки, так безопасней». Попрощавшись со своим бойцом, Беф отправился домой. А через два дня, по приказанию Алана, выдал Крижину координаты лорда Гарса Анарика, подписав тому смертный приговор.